Бекстол был невозможен, потому что его привязали. Что его по-настоящему доконала от катастроза сознания того, что он не может пошевелиться, а не ограничили свободу его движений. Лейбр задрожал. Он подался вперёд, выгибая тело под неподатливыми ремнями, но ремни держали его, они были крепкими. И всё вокруг было тоже крепким, бежать невозможно, а бежать необходимо, необходимо. Он открыл глаза и опустил взгляд. Видел ремень. Расслабся, ты в самолёте. Он откинулся назад, поймав себя на том, что улыбается, и почувствовал одновременно облегчение и стыд. Стейнер был прав. Он слишком устал. потому и уснул во время полета. Ему привиделся весь этот кошмар. Ясно, откуда взялись герои этого кошмара. Сестрами и санитарами были стюардессы и стюарды. Прохождение досмотра в аэропорту превратилось во сне в медицинское обследование. Приказание дожидаться посадки, пристегнуть ремни и оставаться в кресле не требовали дополнительных объяснений, равно как и то, что ему принесли еду на подносе. Приглушенная музыка и слова пилота транслировались по внутренней связи. Теперь он лишь слышал монотонное гудение двигателя и самолета, начавшего длинный, планирующий спуск. А вот вибрация была самой настоящей, и он действительно ощущал давление в ушах. Он и раньше испытывал такое же давление, но сейчас не время думать об этом. Сейчас время... «Пожалуйста, оставайтесь на своих местах до полной остановки самолета!» Хотя Клейборн заметил, что пассажиры уже достают с верхних полокручную кладь и начинают толпиться в проходе, движимые с истязательным побуждением быть первыми в очереди на выход. Ну что ж, пора ему взять свой чемодан и двигаться к выходу, пройдя сквозь строй механических улыбок и заученных прощаний вспотевших стюардесс. Добро пожаловать в Международный аэропорт Лос-Анджелеса. На втором этаже зала аэропорта прибывших встречали и друзья, и родственники. Клейборн поймал себя на том, что всматривается в лица людей, полукругом столпившихся в зале ожидания, а затем неловко улыбнулся. — Да кого он тут ищет? Черт побери, ведь не ждешь его здесь с Норман, чтобы сказать «привет»? если он вообще где-нибудь его ждет. Может, Стейнер был прав, и все это и вправду бессмысленно. Есть только один способ узнать, так ли это. Клейборн протиснулся сквозь толпу и спустился на эскалаторе на нижний этаж, после чего отправился в бесконечный переход по туннелю, который вел к вестибюлю. Нельзя было не заметить, что эти движения по-своему символичны. Это было своеобразным повторением собственного рождения. Оказавшись в туннеле, каждый начинал проявлять нетерпение, с тем, чтобы побыстрее добраться до выхода, чтобы вновь явиться в мир. Однако роды были более простым явлением по сравнению с тем, что сейчас предстояло сделать ему. Нужно было еще взять машину на прокат, купить пути водителя по городу, вычислить свой багаж и вовремя подхватить его с конвейера. Все это требовало времени и испытывало терпение. И как давно путешествие превратилось для него из удовольствия в испытание. Может, у него был низкий порог чувствительности, а может, он просто чертовски устал? Но какова ни была бы причина, у него вызывали раздражение регламентации толка дня возле конвейера с багажом. Дискомфорт не могли смягчить ни успокаивающие звуки голосов из динамиков, ни телевизионная реклама, восхвалявшая удовольствие полёт. Полёт. Побег. Всего чего он хотел это выбраться отсюда. Ну, даже когда он оказался внутри, взятый на прокат машины, пристроил в салоне свой чемодан, Изучил карту, оценивающим взором осмотрел приборную доску и тронулся с места. Покинуть аэропорт по-прежнему было непросто. Продвигаясь вперед дюйм за дюймом, бампер к бамперу с другими машинами, сверяясь с дорожными указателями, постоянно сбивавшими его с толку, маневрируя с целью перестроиться в другой ряд,